— Бетти Брайант знала женщину, которая, в свою очередь, знала другую женщину, муж двоюродного брата, который находился на борту субмарины. — На борту есть кое-кто, кого я знаю получше, — самодовольно заявила Оливия Кнот. — Собственно, мы все его знаем. — Помните парня, который пару месяцев назад принес сюда для химической чистки свой костюм Томи Омара? — Он слесарь-сборщик в доках Кэмел Лэйрт. — Видели бы вчера его бедную женушку. Она устроила такую сцену, металась взад и вперед по улице и кричала, как сумасшедшая. Соседи едва сумели успокоить ее. Вообще-то, у Нэнси Омара всегда было не в порядке с головой. Но ведь он не должен там находиться. С ужасом пролепетала Фло, но ее слова потонули в хоре испуганных восклицаний. Какой кошмар, такой красивый молодой человек. Жуткий нахал, но он мне нравился. Джоза Драйвер чуть не плакала. Оливия напустила на себя суровый и неприступный вид. «Я не желаю ему зла, но Нэнси будет лучше без этого проходимца. Он буквально вгонял бедную женщину в гроб своими донжанскими выходками. Ни одна женщина, замужняя или нет, не могла чувствовать себя в безопасности рядом с Томиомарой. Это неправда». Фло хотелось закричать во весь голос, что Оливия несет чепуху. «Может быть...» В прошлом Томми и вправду вовсю волочился за женщинами. Собственно, он сам неоднократно намекал на это, но все это было из-за того, что Нэнси была ему плохой женой. С тех пор, как он встретил Фло, он не посмотрел больше ни на одну женщину. «Ах, если бы только!» — она могла рассказать им. «Но почему?» — ради всего святого она обо всем этом думает. «Когда слова и намеки Оливии не имеют никакого значения, какая разница, если Томми может погибнуть?» Если это случится, Фло тоже лучше умереть. От волнения она едва не сожгла рубашку, которую гладила. Немного позже Бетти прочитала отрывок статьи из газеты, и Фло стало еще хуже. Запаса кислорода на борту должно было хватить только на 36 часов. Как только он иссякнет, люди погибнут от отравления угарным газом. Это значит, что времени осталось очень мало. Бетти стиснула руки в молитвенном жесте. Святая Мария, Матерь Божья, пожалуйста, спаси этих бедняк. Тут появился запыхавшийся мистер Фриц. В четырнадцати милях от мыса Грейт Ормсхэт обнаружили торчащую из воды корму Теттиса. Я как раз собрался уходить, когда об этом сообщили по радио. — Слава тебе, Господи! — закричала Джози. — Теперь они просто обязаны их спасти! Фло испытала такое облегчение, что на мгновение у нее закружилась голова. Она покачнулась, и мистер Фриц выхватил утюг у нее из рук. — С вами все в порядке, Фло? — Я почти не спала прошлой ночью. Я немного устала, вот и все. — Если вам не станет лучше, милочка, отправляйтесь домой, — заботливо предложил он. «Если у вас проблемы, я не хочу, чтобы вы оставались на ногах весь день». Под проблемами он подразумевал месячное. Женщинам в этот период трудно проводить по десять часов прачечной, которая напоминала турецкие бани, и мистер Фриц всегда с пониманием относился к тому, что кому-то из девушек требовался неурочной выходной. Фло, впрочем, никогда не испытывала особенных неудобств. Если не считать ежегодного недельного отпуска, она не пропустила ни одного дня с тех пор, как пять лет назад пришла сюда прямо со школьной скамьи.